Эпилог. Если бы я могла щелкнуть пальцами и исчезнуть, я бы это сделала. Навсегда. Только вот от меня зависела мама и младшая сестренка. Они уж точно не заслужили всего того, чем угрожал им отец. Хотя какой он не отец, Комаров? Разве родной человек поступил бы так со своим ребенком? Я печально огладила складки платья, глядя в зеркало. — Да красивая, красивое. Что ты себя рассматриваешь? Он помрачительный даже, я бы сказал. От знакомого голоса сердце уходит в пятки. Пульс разом зашкаливает до предела, тело бросает в жар. Я оглядываюсь, и у меня кружится голова от осознания того, что это не галлюцинация, что я не сплю. Марк. Этот рыцарь забирается через окно и отряхивается, как ни в чем не бывало. Черт, я надеялся, что ты будешь в другой комнате. Я испуганно отшатываюсь, когда он подступает ближе и хватает лежащие на столике ножницы. Неужели ты не понял, что я выбрала не тебя? Все кончено. Заставляю себя выдавить эти слова. Боже, сейчас налетит охрана, его просто скрутят. Уведут с посторонних глаз и оставят на расправу Комарову. Лучше пусть ненавидят меня и уберется скорее. Лучше пусть ненавидят меня и уберется поскорее, чем так. Бла-бла-бла, конечно. Фыркает Краев, присаживаясь передо мной на корчке и хищно щелкая ножницами. Что ты делаешь? Не выдерживаю я. «Краду невесту». Марк ухмыляется весело, в глазах его прыгают азарные чертики. «Что? Ты с ума сошел?» «Ладно, азарство разум сходит с его лица, и только сейчас я понимаю, как он напряжен». «Скажи, ты хочешь, чтобы церемония прошла прямо здесь?» «Марк, я...» «Нет, ответь, ты хочешь, чтобы наша свадьба была такой?» Я смотрю в его глаза, пытаясь понять, говорит ли он серьезно. — Нет. Помедлив, все же говорю в ответ. Мне ничего не нравится здесь, даже платье. — Хоть ты и в нем, но я с тобой согласен. Ухмыляется он широко. А после берет подол и безжалостно кромсает юбку ножницами, укорачивая свадебное платье почти до колена. — Сумасшедший! — Так будет удобнее избегать. Подмигивает Марк, отшвыривает ткани ножницы поднимается и привлекает меня к себе. — Что, мышка, думала так легко исчезнуть? — Но нет уж, у меня на тебя планы, знаешь ли. Те, которые называются долго и счастливо. А знакомого запаха, уверенных сильных объятий, даже ноги слабеют. Я боюсь поверить, что все это правда. — Идем. Краев подталкивает меня к окну. — Подожди, я не могу. Виктор, он, он, я не могу, он угрожал. Волнуюсь я, но Марк перехватывает подбородок и прерывает мою тираду. «Маша, все будет хорошо. Верь мне». Мне так страшно и весело, что слезы поневоле текут из глаз. «Ладно, ладно». У окна краев подхватывает меня и свешивается с края окна, опуская меня вниз. «Игорь!» Удивленно выдыхаю, когда мужчина снизу подхватывает меня за талию прямо из рук Марка и ставит на землю рядом. Поздравляю с несостоящейся свадьбой. Ты не замужем. Радостно кричит Тая, бросаясь меня обнимать. Так, девчонки, давайте обнимашки потом. Быстро в машину. Командует Марк, лихо выпрыгивая из окна. Не успеваю залезть в салон недорожника, как рядом хлопает пробка шампанского. Мне вручают бокалы и тут же наполняют его до краев. Вижу маму, и мои глаза наполняются слезами. Она здесь. Значит, все это время она помогала Марку устроить побег. Не выдала нас. Поэтому сказала, что скоро все закончится. Мама. Мы обнимаемся и молчим. Марк садится рядом и сжимает мои пальцы. Тая весело щебечет, когда машина трогается с места. Из-за нервов я болтаю всю дорогу. А что, Игорь теперь на нашей стороне? А когда это он был не на нашей стороне? Удивленно спрашивает тая. Ну это ведь он все устроил. С погонями и преследованиями. Даже Маргарите номер Эдуарда дал. Говорю я быстрее, чем успеваю подумать. «Вот как!» Сестренка одаривает Игоря странным взглядом и замолкает. «Я был идиотом. Надеюсь, вы с Марком меня простите. Мы будем дружить. Семьями». Тайва хмыкает и отворачивается к окну. А я удивленно вскидываю брови на последнюю реплику. Бросаю на Марка вопросительный взгляд, и он с улыбкой кивает головой, подтверждая мою невысказанную догадку. Между ними что-то происходит. Только открывая рот задать вопрос, как Игорь паркует машину рядом с причалом. Приходится выбираться из внедорожника. «Теплоход? Мы что, собрались плавать по Москве-реке?» Удивляюсь я. «Да, у нас ведь праздник, несостоявшаяся свадьба. Только нужно подождать кое-кого. Добро пожаловать на борт, принцесса». Марк шутливо кланяется и помогает подняться по трапу. Следом подает руку маме, а вот тая напрочь игнорирует и Краева, и Игоря. — Вы оба мне ничего не сказали. Я с вами не разговариваю. Хмыкает она обидчиво и сама проходит по трапу. На нижней палубе накрыт огромный стол, играет зажигательная музыка, но меня никак не может отпустить тревога. И я задаю вопрос, который боялся озвучить все это время. — Отец? — Отец? Марк улыбается, берет мою ладонь в свою, вторую кладет на талию и увлекает медленный танец. — Ты переживаешь о нем? — Я... Боюсь, что все это, что все плохо кончится. Нет уж, мышка, это добрая сказка, так что все должно закончиться свадьбой. Он тихо смеется и мягко целует меня в нос. Можешь выбрать любую дату, которую захочешь. Просто отлично, что Полянский заговорил о делах. Если бы мог, Виктор расхотался. его план работает на все сто. Но надо было держать лицо и не показывать лишних эмоций. Сегодня он выдает замуж-дочь, а это значит, что нужно радоваться, как радовался бы любой отец. Но все же Виктор не выдерживает и как только заходит в пустую комнату, начинает разговор сам. Что ж, какое нам нужно обсудить дело? Я, к сожалению, не взял с собой никаких документов. Не думал, что... Вот как значит, ты решил мне отплатить, Комаров. Прерывает его тираду Полянский, закрывая за собой двери. Я думал, что наша вражда закончена, а ты решил на моем сыне отыграться? Зачем? Ведь он вообще в этом деле не замешан. Комаров резко разворачивается и натыкается взглядом на человека, которого ожидал увидеть меньше всего. Здравствуй, Виктор. Циглер, я надеялся, что ты сдох. Сплевывает он презрительно. В его глазах вспыхивает огонек черной ненависти. Рад тебя разочаровать, но я жив и проживу точно дольше тебя. Хмыкает Артур, делая шаг ближе к Комарову. «Что ты несешь? Что вообще здесь происходит?» «Прекрати ломать комедию, Виктор. Мы все знаем. Я про то, как ты собрался грохнуть моего единственного сына и отжать мой бизнес. Он про то, что ты собрался угробить и его дочь тоже. Единственную». Ухмыляется недобрый Циглер, неторопливо закатывая рукава рубашки. «Чтобы тебе не сказал этот урод, знай, что все неправда. Мы же с тобой партнеры, старые обиды забыты. Полянский, клянусь!» Зачистил Виктор, отступая дальше от разъяренных мужчин и панически оглядывая комнату, чтобы найти, чем обороняться. «Можешь не пытаться. Я все уже проверил. Оказалось ведь, что даже киллера ты уже нанял, а он тебя слил. Представляешь?» Подцокол языком старший Полянский. «А он тебя слил. Представляешь?» Подцокол языком старший Полянский. Виктор побледнел и схватился за сердце. прохрипел с ненавистью и вызовом. «И что вы сделаете? Убьете меня? Вы же в курсе, что я никогда смерти не боялся. Сам под пули лез». «Никто не собирается тебя убивать, комаров», — покачал головой Циглер. «Ты не заметил? Все уже давно живут, как цивилизованные люди. А ты так и остался в 90-х. Те же методы, то же мышление. Тогда что вы собираетесь делать? Знаешь...» Оказалось, что в прокуратуре как-то разом всплыли все твои темные делишки. Знаешь, оказалось, что в прокуратуре как-то разом всплыли все твои темные делишки. И по большей части твоего криминала срок давности до сих пор не прошел. Такой скандал, вздохнул с притворным сочувствием Полянский. Но есть и хорошая новость. Виктор хмуро молчал полминуты, а потом все же не выдержал. Какая? В тюрьме тебя заждались твои друзья. Те, кого ты подставил, те, кого кинул, те, у кого ты убил родных. Я думаю, скучно тебе точно не будет. Ребята, все, можно брать этого урода. Повысил голос Артур. И с наслаждением наблюдал за тем, как этот ублюдок сначала вырывается из схватки спецназовцев и пытается угрожать, а после начинает умолять и сулить деньги за то, чтобы его отпустили. Знает, что лучше даже в муках сдохнуть, чем оказаться в камере с теми, кого он предал. А таких людей было немало. И пришла пора перед ними ответить. Наверное, это лучшие часы за всю мою жизнь. Были, пока Марк не взглянул мне за спину и не кивнул. Вот, кстати, и твой отец. Внутри словно лопается натянутая струна, и меня начинает непроизвольно трясти. Все, это конец. Оборачиваюсь резко уже на грани обморока и натыкаюсь взглядом на незнакомого мне мужчину. Постойте, это же он отзывал в сторону старшего Полянского. Здравствуй, Маша, ты очень красивая. Мужчина улыбается, как-то нерешительно берет мою ладонь и целует кончики пальцев. Не понимаю, шепчу едва слышно. Я никогда не говорила тебе этого, но надеюсь, что ты поймешь меня, дочка. Мама оказывается рядом и виновато заглядывает в глаза. Это твой родной отец. Артур Циглер. Скольжу рассеянным взглядом по его высокой жилистой фигуре и поневоле отмечаю сходство с ним. Те же голубые глаза, нос, некоторые черты лица. А Виктор? Лепечу растеряно. Я даже не знаю, что и сказать. Забудь о нем. Комаров больше не тронет тебя. Ни я, ни твой настоящий отец не дадим тебя в обиду. Краев привлекает меня к себе и ласково гладит по плечу. Ласковый и теплый весенний ветер давно испортил прическу, а мне и не очень жалко. Солнце уже садится, и этот день заканчивается совсем не так, как начинался. Никакой свадьбы, никакого Эдуарда, только близкие и самые родные. Мы сидим с Марком на расстеленном пледе прямо на носу теплохода, и я нежусь его в ласковых объятиях. «Знаешь, почему я раньше такой невоспитанный, хамло и быдло был? Это потому, что у меня любовницы с ламборгини не было» шутит Марк с легкой улыбкой. «А у тебя и сейчас ее не будет, дурак, потому что ламборгини у меня нет». Фыркаю в ответ, смешно щурясь от лучей закатного солнца. «Значит, жить тебе и дальше с хамлом и быдлом». Он тяжело вздохнул и крепче обнял меня. «Марк? М? У меня ведь и правда ничего больше нет». Он улыбнулся, неторопливо поглаживая мое плечо. «Мне ничего и не нужно, только ты». Я молчу, кусая губы, чтобы не улыбаться слишком широко и счастливо. Чтобы не улыбаться слишком широко и счастливо. Знаешь, после нашего повторного знакомства я все думал. Когда ты меня вспомнишь? Когда родители увезли меня, я была в такой депрессии. Нахмурилась, вспоминая то, что было 10 лет назад. Они меня отвезли к специалисту. Я долгое время была на антидепрессантах. Потом меня как-то загрузили всем. Учеба, работа чтобы некогда постоянно было. Все стерлось из памяти. Да и в тебе сложно было узнать того мальчика. Ты так изменился. А я узнал тебя сразу. Когда ты уехала, я считал, что ты бросила меня. Ненавидел тебя всей душой. Иногда думал, что если увижу тебя, наверное, придушу голыми руками. Так ты мне душу вывернула. А там, на лестнице, когда мы курили одну сигарету на двоих, я мог пойти и сжать твою тонкую шейку, сломать тебя, но... У меня сердце перевернулось. Я мягко улыбалась, вспоминая вечер нашего нового знакомства. Прижалась крепче к горячему телу и закрыла глаза. «Знаешь, я почувствовала эту твою гнетущую ауру в тот момент. У меня даже мурашки по телу пошли. Настолько это было ощутимо». «Гнетущую?» расхохотался он. «Да у меня стояк был такой, что я едва сдерживался, чтобы не разложить тебя прямо на этих чертовых ступеньках». «Ты серьезно?» «Боже!» «Ты такая наивная!» — фыркнул он. «Это твое черное платье?» когда ты спускалась по лестнице вниз, покачивая бедрами на этих гребанных высоченных туфлях с прямой спиной. Мне хотелось тебя прибить, когда ты так приходила на работу. «Эй, это строгое платье ниже колена. Без декольте и украшений. Обычное, офисное. Ты в нем слишком сексуальна». «Стой! Так ты же...» «Так ты хочешь сказать...» что когда заставил спуститься на лифте, то ты не о моих ногах беспокоился, а о том, чтобы слюной не захлебнуться?» Возмутилась я. «Извращенец!» «Ну, в некоторой степени!» Расхатал с краев, а после серьезно спросил. «Почему ты сразу не рассказал обо всем мне?» «Не знаю. Боялась?» «Ты не должна сама решать все эти проблемы. Для этого у тебя есть мужчина. Я все решу. А что же тогда делать мне?» «Быть счастливой и делать счастливым меня!» Пожал он плечами. «И наших детей?» «И четверо наших детей!» Поправил Марк, сжимая меня в объятиях. Я улыбнулась и закрыла глаза. «Ладно, надеюсь, о количестве детей мы договоримся потом». «Тая, ты весь вечер сбегаешь от меня, как малый ребенок. Прекрати, давай просто поговорим. В очередной раз не выдерживает Игорь». Картина обнимающейся парочки но на носу теплохода окончательно его добивает. Потому что, черт возьми, это они с Таей должны сидеть там. — Хорошо. Угрожающе тянет Тая, оставляя бокал с безалкогольным коктейлем в сторону. — Давай поговорим. Значит, это ты преследовал мою сестру и угрожал ей? — Я. Игорь останавливается, встречаясь с осуждающим взглядом девушки и обреченно вздыхает. — Да, это был я. Тогда я еще не встретил тебя и не знал. Чего не знал? Что сам буду готов порвать любого, кто обидит тебя или тех, кто тебе дорог. Я пойму, если ты сейчас меня оттолкнешь. Но я постараюсь заслужить твое прощение. И учти, что тебе придется меня простить, потому что я не отступлюсь. Тая прикусила нижнюю губу, стараясь скрыть смущение, а потом подняла глаза и хитро спросила, «А как же Толик?» «А что, Толик? Ты его что, любишь?» Мрачнее, как грозовая туча, поинтересовался Игорь. В груди разгорелась ядовитая ревность. Хорошо, что этого придурка нет вообще в радиусе тысячи километров, потому что желание разорвать его голыми руками сейчас просто зашкаливало. «Ну, он мой первый мужчина. Тебя это не задевает?» «Нет. Мне должно быть обидно?» Игорь вздохнул и привлек к себе Тайу. Впервые за все это время осторожно и бережно обнимая девушку за плечи. Поднял подбородок к себе, огладил пухлые губы большим пальцем, наслаждаясь тем, как Тая смущенно опускает глаза. «Все равно, кто был у тебя первым. Не плевать, сколько у тебя в жизни было вообще мужчин». «Один». Робко перебивает Тая, но Игорь останавливает, не давая договорить. «Это все не важно. Все в прошлом. Главное, что я стану единственным». Девушка весело хмыкает и широко улыбается. — Я серьезно, я очень ревнив. Ты еще не представляешь, что ждет тебя. Не остается в долгу тая и с довольным видом забирает свой коктейль назад. Маша выглядит такой счастливой. С задумчивым видом произносит Артур, опираясь на поручень верхней палубы и наблюдая за тем, что происходит внизу. — Ты очень хорошо воспитала ее. Я жалею только о том что не мог видеть как растет моя дочь прости невесело улыбается валентина я боялась за жизнь девочек за себя виктор расправился бы с нами и глазом не моргнул никто даже родители не встали бы на мою защиту я бы встал она порывисто обернулась к мужчине встретила я с ним полным боли взглядом знаешь я ведь так и не женился Не то, что детей, даже собаки не завел. Всегда любил только тебя. Не представлял другую женщину хозяйкой своего дома. Не сразу, а только через несколько долгих секунд женщина решается на признание. Я тоже всегда любила тебя. Между ними повисает молчание. Лишь спустя минуту Валентина почувствовала, как ее прохладных пальцев коснулась рука, и в следующую секунду теплая мужская ладонь сжала их, согревая. Сердце пропустило удар, и поневоле лицо обожгло горячими дорожками слез. Сегодня она была самым счастливым человеком на земле. И все, что было нужно для этого, — видеть радостную Машу в испорченном свадебном платье, таю, которая заразительно хохотала над шуткой Игоря, и чувствовать тепло руки любимого мужчины. «Ты серьезно? Это правда?» — доносится с нижней палубы ошеломленный крик Марка. «Мама, ты скоро станешь бабушкой!» Тая прыгает, радостно хлопая в ладоши, и сердце Валентины по поневоле заходится от волнения. Сегодня лучший день, долгожданный, ради которого она готова была страдать хоть всю жизнь. День, когда знаешь, что все твои близкие здоровы и счастливы, как они того и заслуживают. А те, кто заслужил наказание, наказаны. Валентина улыбается, когда дочери машут ей с нижней палубы и решает спуститься, чтобы обнять их обоих. Потому что сегодня начинается совсем другая жизнь.